Ближе к девяти часам есть захотелось не по-детски. Поэтому пришлось выбираться из кровати, которая к этому времени представляла собой нечто невообразимое. Критически осмотрев во второй раз содержимое холодильника, я предложил поужинать в ресторане. Люда с радостью согласилась на это предложение. «Конечно, давай сходим, пока есть деньги. Ты даже не представляешь, какие отпускные я получила. Вместе с получкой почти 230 рублей». Я сделал удивленные глаза и воскликнул. Здорово, думаю, что мы с тобой сможем съездить на юг с такими деньжищами. Не смейся, насупилась жена. Прекрасно знаешь, что билетов на поезд сейчас не достать. И вообще, мы не планировали такую поездку. Ладно, не будем спорить, поговорим об этом позже. Собираемся в темпе и идем в ресторан. Когда вышли на улицу, к общежитию как раз подъехало такси. Пока пассажиры расплачивались с водителем, мы успели усесться на заднее сиденье. Водитель оказался незнакомым, но до ресторана одуванчик довез нас без проблем. В дверях ресторана, как всегда, висела картонка с надписью «Мест нет». Время уже приближалось к десяти, поэтому народ у дверей уже не толпился. На мой уверенный стук в дверь выглянул вышибала Он хмуро глянул на меня, затем его лицо прояснело, видимо, вспомнил, кто я такой после чего открыл дверь. «Здорово, Санёк! Чего это ты к нам забрёл? Ты же, как я слышал, в загранке сейчас работаешь?» «Привет! В отпуск приехал, вот с женой решили поужинать у вас». Быстро объяснил я причину появления. Имени вышибал, и я не помнил, отчего чувствовал себя немного неловко. Когда предлагал люди посидеть в кабаке, то совсем не рассчитывал, что придётся играть в вечер вопросов и ответов. Через пять минут... Все ресторанные работники уже были в курсе, что к ним на огонёк забрёл повар ресторана «Привокзальный», в настоящее время работающий в Финляндии. Минут двадцать, пока готовился наш заказ, пришлось отвечать на их вопросы. Даже повар не выдержал и выбрался из варочного цеха, чтобы узнать, как работает с поваром в посольстве. Потом народ разошёлся, и мы смогли, наконец, спокойно поужинать и обсудить перспективы поездки на юг. Официантка даже принесла нам последний номер местной газеты «Ленинская правда», и мы внимательно проштудировали все объявления на ее последней странице. Как ни странно, мое внимание сразу привлекло одно объявление. Оно гласило, что в Республиканском объединенном профсоюзе имеются горящие путевки на круиз по Черному морю на теплоходе «Адмирал Нахимов». «Люда, послушай, в профсоюзе есть путевки на круиз», Путёвка на 10 дней стоит от 50 до 150 рублей в зависимости от каюты. Особой радости в глазах супруги не наблюдалось, поэтому пришлось на пальцах доказывать всю выгоду путешествия на корабле, а не прозябание дикарём на берегу. «Люд, за 10 дней мы побываем во всех крупных городах побережья от Одессы до Батуми. Будем жить в комфортабельной каюте, питаться в ресторане, а не стоять в очередях по кафешкам». Жена слушала меня, раскрыв рот. «Саш, откуда ты всё это знаешь? В объявлении ничего об этом не написано, а рассказываешь, как будто сам сто раз там побывал». «Читаю много», — сообщил я, улыбаясь. Обратно домой мы шли пешком, не торопясь. Вечер был на редкость тёплый, ну, почти как на юге, о котором мы говорили в ресторане. Утром я по привычке чуть было не встал в шесть утра, Но, осознав, где нахожусь, поднялся на час позже. Люда тоже проснулась, но попыток встать не делала, а из постели молча наблюдала, как я готовлю завтрак. На мой вопросительный взгляд она всё же сообщила. Целый год об этом мечтала. А сейчас во мне как будто пружина лопнула. Так спокойно на душе. За завтраком я вернулся к теме отдыха на юге. В вытягру, как предлагала жена, ехать совершенно не хотелось. Что там делать? С тестем водку купить. Только сейчас Люда робко поинтересовалась, сколько отпускных получил её муж, и не сильно ли он раскатал губу на южный отдых. Конечно, пришлось врать. Не буду же я объяснять ей, какие сложности возникают, когда зарплату выдают рублями, валютой и чеками, по которым можно что-то купить только в магазине «Берёзка», и что на данный момент от всех моих отпускных даже копейки не осталось поэтому пришлось скромно признаться, что на данный момент у меня имеется всего 500 рублей. Ну, не говорит же ей, что в автомашине в тайнике лежит пачка купюр, на которую можно купить ещё одну «Волгу». Тем не менее сумма произвела впечатление. «Здорово!» — с чувством сказала Люда. «Ты получил почти как мой папа. Тот в прошлом году 600 рублей заработал вместе с отпускными». «Как-то странно женщины считают», — насмешливо подумал я. А автомобили всё барахло даром, что ли, досталось? Эх, как нынче жить хорошо. Никаких карт. Одни наличные. Хрен кто разберёт, сколько и когда некий Красовский потратил денег. В десятом часу мы кое-как выползли из комнаты и отправились в обком профсоюзов. Женщина, занимавшаяся путёвками, узнав, по какому поводу мы пришли, одарила нас радостной улыбкой. «Ой, как здорово, ребятки. Я уже и не ждала, что хоть кто-нибудь придёт». «Послезавтра надо выезжать, а у меня ещё восемь путёвок лежит». Люда с подозрением глянула в мою сторону. Ход её мыслей был понятен. «Что же это за круиз такой, на который путёвки брать не хотят?» Тем не менее, она промолчала, что мне очень понравилось. «К сожалению, вип-кают нам не предлагалось. Собственно, я их и не ждал. Поэтому мы купили путёвку в двухместную каюту на полубице». Оставалось утешать себя тем, что хоть у нас в каюте нет душа и туалета, зато имеется иллюминатор, в который, если не будет волнения, можно даже что-то увидеть. Пассажирам палубы Д и Е e, и такого не светило. Собственно, это был практически трюм. Узнав, что до Одессы придётся ехать поездом, Люда опять пустила слезу. «Саш, я же тебе говорила, что мы не достанем билеты на поезд, их надо было за месяц заказывать». «Люд, не волнуйся, всё будет в порядке, я с тобой». Дама, вручившая нам путёвки с непонятным выражением лица, следила за нашей беседой. «Милочка моя», — обратилась она к Люде, «потому и путёвки называются горящими и продаются со скидкой, что все риски покупатель берёт на себя». «Да, называется, утешила подумал я, и поспешил увести жену, пока утешительница не ляпнула что-нибудь ещё. «В принципе, мне бы не составило труда достать билеты на проходящий поезд», Мурманск-Одесса. Но уж очень не хотелось почти двое суток жариться в вагоне. Надо лететь на самолёте, в который раз подумал я. К сожалению, в кассы аэрофлота Люду брать было нельзя. Люд, давай ты зайдёшь в универмаг по соседству, посмотришь купальник себе, может что-нибудь ещё, а я сгоняю в аэрофлот. Может, получится взять билеты на самолёт? Невинным тоном предложил я. Жена с энтузиазмом согласилась, тем более, что я обещал в скорости вернуться и заценить ее выбор. В кассах аэрофлота было прохладно и пусто. Билетов нет ни на какие рейсы. Тихо шелестел бакинский кондиционер. В двух кассах сидели девушки-кассиры, одна читала книгу, вторая делала маникюр на двухсантиметровых ногтях. «Отлично», — мысленно воскликнул я. «Нинка на месте». Бывшая Пашкина одноклассница... Нинка Цицарева взглянула на меня и приветливо улыбнулась. Она и в школе была очень симпатичной девчонкой, а сейчас стала настоящей красавицей, знающей себе цену. Именно поэтому мне не хотелось брать жену с собой. Зачем портить ей настроение, показав, что у меня есть такие знакомства? «Саш, привет! Так давно тебя не видела. Ты, наверное, куда-нибудь хочешь улететь?» – спросила девушка. «Нин, здравствуй! Угадала. Хочу улететь на юга». Мы мило поболтали, вспомнили кучу знакомых и, конечно, билеты на рейс аэрофлота Петрозаводска-Одесса с пересадкой в Ленинграде я купил всего-то за 36 рублей туда и обратно. Выходил я из помещения касс с чувством лёгкого сожаления. В прошлой жизни был у меня с Ниной недолгий роман, а в этой, похоже, уже не будет. Люда встретила меня у дверей универмага. В глазах у неё горела лёгкая сумасшедшенка, какая появляется у любой женщины в состоянии шопинга. Жена даже не обратила внимания на мои слова, что билеты у нас в кармане. Ей было не до этого. Короче, мы еще полтора часа ходили по всем трем этажам универмага, пока хватало рук нести коробки и пакеты. Когда с вздохом облегчения я свалил все коробки в багажник «Волги», оказалось, что их не так уж много. Зато на часах было почти половина третьего. Мы заехали в ближайшее кафе, где перекусили, и затем отправились в гости к моему отцу. На звонок в дверь долго никто не открывал. Только минут через пять послышались тяжёлые шаги, и батя, как всегда, не спрашивая, кого там принесло, открыл дверь. Видимо, он хорошо кимарил потому что на щеке у него отпечаталась подушка. «Сашкец!» — воскликнул он удивлённо. «Вот не ждал!» «Ну, здравствуйте, родня! Проходите!» «У меня тут не прибрано, так вы не стесняйтесь. Тамара с девочками в деревне, так что я один жизнь холостяцкую веду». Действительно, порядка у бати не было. На кухне в раковине лежала гора грязной посуды, под столом валялась пустая водочная бутылка. «Проходите в гостиную», — предложил он смущенно. «На бардак внимания не обращайте, у меня вчера товарищи по службе засиделись допоздна, а в эту комнату мы не заходили». Люда, глядя на всё это безобразие, вызвалась помочь и ушла на кухню, оставив нас вдвоём. Вскоре оттуда послышалось звяканье тарелок и плеск воды. «Хорошую ты себе девку нашёл», — сообщил отец, потирая щетину и дыша лёгким перегаром. «Симпатичная, работящая. И тебя любит, дурака». «А чего сразу дурака?» — в шутку возмутился я. «Ну, а кто ж ты, если не дурак? Укатил в Финляндию, оставил женщину одну...» «Живёт, бедолага, в общаге, одиноких мужиков, целый коридор. Сам знаешь, дело нехитрое, позовут на сабанту какой. Хоть она и верная жена, но пьяная баба, как говорится, своей <coughs> не хозяйка. Вот так приедешь в очередной раз, а у тебя рога в дверь не пройдут. Что-то ты, папа, слишком пессимистично смотришь на жизнь. Я-то реально смотрю. Это ты у нас не от мира сего получился». В жизни бы не подумал, что после армии такой финт выкинешь. Пойдёшь в повара. Мать вроде тебя на универно оцеливала. Ну ладно, давай, выкладывай. Чего появился, да ещё с рюкзаком? Не как Тамаре дефицитов привёз. Действительно, тут я кое-что именно для Тамары и для сестрёнок привёз. А главное, держи, вызов. Я протянул отцу гербовую бумагу. Официальный вызов от Ритты Пеккарайнен. «Держи». «Это тебе приглашение в гости от двоюродной сестры бабушки». Батя начал усиленно чесать затылок. «Погоди, так что у мамы ещё сестра живёт в Финляндии? Ничего себе! А мы и знать не знали. Думали, что все родственники умерли давно». Он схватил листок и начал внимательно читать небольшой текст. Говорил и читал отец по-фински немногим хуже меня. И сразу возмутился». «Слушай, а почему эта Ритта Тамару в приглашение не вписала? Не в курсе?» «Понятия не имею. Я ей говорил, что ты женат. Раз не написала, значит, не хочет, чтобы она приезжала». Батя с подозрением глянул на меня. «Признавайся. Это ты нашей родственнице что-то наплёл насчёт Тамары?» «Пап, ничего я ей не говорил. Если приедешь, сам у неё спроси». «Не знаю, не знаю», — задумчиво протянул отец. «Как ещё у меня на работе посмотрят на заграничную родню?» «Да и Тамара меня точно одного не отпустит. Так что ты там проведи воспитательную работу, чтобы вызов нам на двоих прислали». Тут нашу содержательную беседу прервала Люда. Она зашла в комнату с надетым на платье цветастым фартуком, вытирая руки полотенцем. «Мужчины, хватит болтать, идёмте пить чай», — скомандовала она. Когда мы зашли на кухню, чайник на газовой плите уже закипал. На столе стояли чашки с блюдцами, в большой тарелке лежали ромбабы, купленные по пути. «Владимир Андреевич», — обратилась Люда к отцу, — «вы заварите чай, а то мне неудобно по шкафам его искать». «Нет проблем», — буркнул батя и полез за чаем. Вскоре мы дружной компании пили чай. Отец явно повеселел, наверное, начала проходить головная боль после вчерашней гульбы. «Рюкзак-то тяжеленный, как ты его допёр до нас?» — спросил отец, прихлебывая чаек. «Так мы на автомашине приехали к вам, Владимир Андреевич», — ответила Люда. «Какой машине?» — насторожился батя. «На нашей. Саша Волгу в Финляндии купил. Чёрную», — уточнила жена. громко закашлял отец, подавившись чаем. От кашля он расплескал половину жидкости на пол. «Сашка, чего ж ты молчал? Идём смотреть твою ласточку!» Прокашлившись, заявил батя, вскакивая из-за стола и направляясь в коридор. По лестнице он спускался бегом. По грохоту раздающемуся в подъезде можно было сразу догадаться, от кого Пашка перенял такую привычку. Отец долго разглядывал машину, охал, лахал, открыл капот, чуть ли не обнюхал двигатель. Затем перешел к кузову, особое внимание уделив порогам и крыльям. Несколько минут, посидев за рулем, выбрался наружу и на всю улицу выразил отборным матерком свой восторг. «Ну, блядь, Сашкет, блядь! Сделал отца, как младенца, блядь! Расскажу завтра на работе, какой у меня пацан шустрый, так ведь не поверят, е... Покончив с восторгами, батя начал выпытывать, каким образом мне удалось за год работы купить машину. Пришлось признаться, что без помощи родственницы такая афера бы не удалась. Если собрать все мои небольшие доходы, то их хватило, возможно, только на старенький 408 «Москвич», а скорее всего и на него я не заработал». После осмотра машины мы ещё немного посидели с отцом. Тот сообщил, что завершает строительство дачи, поэтому в следующем году мы можем приезжать к нему на рыбалку и вообще отдохнуть и позагорать». В ответ жена похвасталась, что мы купили путёвки на круиз по Чёрному морю. Обменявшись новостями и почаёвничав, мы с Людой отправились в общежитие. «Хороший у тебя отец», — заметила Люда, когда машина отъезжала от отцовского дома. «И чего они с твоей мамой не поделили?» «Чего-чего?» – засмеялся я. «Тамару не поделили, вот чего!» «Зря смеёшься», – насупилась жена. «Все вы мужики такие. За любой молодой девкой побежите, стоит только поманить». «Тебе-то рано волноваться», – заверил я. «Сама ещё такая». «Врёшь ты всё. Мне уже двадцать четыре года осенью исполнится», – печально констатировала Люда. «Настоящая старуха». Пришлось ей всю дорогу, пока ехали до общежития, рассказывать, какая у меня молодая и привлекательная жена. А когда из багажника были извлечены сегодняшние покупки, все упрёки были забыты, ведь впереди маячила примерка платьев и босоножек для юга. Два дня до отъезда прошли в суматохе сборов и поездках к родственникам. Перед отъездом я заехал к маме, хотел узнать, что ей привезти с юга. Пашка необычно серьёзно и тихо сказал «С мамой поговоришь? Зайди ко мне». Внимательно выслушав мамины наказы, как себя вести в самолёте, в поезде, какие меры принять, чтобы не украли деньги и документы, я зашёл к брату. «Помнишь, ты попросил меня за Димкой присмотреть?» Сразу спросил тот. Предчувствуя неприятности, я молча кивнул. «Так вот, слушай, на дне рождения у него всё было нормалёк. Правда, мы чуть не поссорились, потому что я каждую рюмку у него считал». Короче, когда мы все разошлись, он вышел покурить на балкон и вывалился с него. Вроде бы всего четвёртый этаж, но, но парень мертвее мёртвого. Пашка всхлипнул и продолжил. Похороны будут через два дня. Представляешь, мы только скидывались на подарок ко дню рождения, а теперь придётся собирать на похороны. Я представлял, и не просто представлял, а очень даже задумался. Что же получается? Мне не дано предупредить даже такое незначительное событие в масштабе вселенной, как смерть единственного человека. Наверное, высшие силы намекают, чтобы я занимался собой и не лез туда, куда меня не просят. Весь вечер я ходил под впечатлением этой глупой смерти молодого парня. А ведь у меня была мысль написать на стенах в душе, в туалете и прочих местах теплохода Адмирал Нахимов, что в 1986 году Он столкнётся с другим теплоходом и затонет. Получается, это будет бесполезно? Пашка ничего не рассказал маме. Не хотел её огорчать. Я тоже ничего не рассказывал жене. Ничего уже не изменишь. Жизнь продолжается. После долгих размышлений я решил не брать с собой все деньги, забранные из подвального тайника. Ну, не нужно нам столько на поездку. Тем более у жены бы возникла куча вопросов. Пришлось сделать ещё один банальный тайник в комнате. Улучив момент, когда Люда собралась навестить своих коллег, чтобы похвастаться приближающимся отдыхом, я вытащил и так неплотно держащийся подоконник и убрал в открывшуюся нишу большую часть банкнот. Оставил себе только 12 сторублёвок, спрятанных в обложку паспорта. Сам подоконник добросовестно смазал клеем ПВА и поставил на место. Вряд ли за те две недели, что нас не будет, комнату навестят воры. В большей степени я прятал деньги от жены, чем от грабителей. «Волгу» пришлось оставить на охраняемой стоянке, на другом конце города. Увы, редкость у нас пока охраняемые стоянки, но аккумулятор я на всякий случай снял, мало ли что. Хотя кнопка отключения массы у меня была выведена в багажник, но у нас хватает умельцев, решат проблему в три секунды. 40 минут полёта в тесноватом салоне Як-40 до Пулкова показались мгновением по сравнению с ожиданием самолёта на Одессу. Вроде бы всего 4 часа, но как долго они тянулись. Но всё когда-нибудь заканчивается. И нас пригласили на регистрацию на рейс. До самолёта пришлось идти ножками по лётному полю. Хорошо, хоть чемоданы не надо было нести самим, как это было в Петрозаводске. Их слегка поддатые грузчики уже увезли на электрокаре, и сейчас занимались погрузкой, небрежно швыряя всё подряд в грузовой люк Ил-62. Усевшись в кресло, я вспомнил рассказ своего дяди, работавшего снабженцем на останкостроительном заводе. Собираясь улететь из командировки, тот сидел в Пулково, в надежде, что появится билет на рейс Ленинград-Ташкент. В аэропорту было шумно, играла музыка, когда очередной самолёт пошёл на взлёт. Набирал высоту он медленно и натужно ревя, скрылся за лесом, откуда через несколько секунд послышался грохот взрыва, и в небо поднялась огромная туча пыли. В аэропорту сразу стало тихо, музыку вырубили, а к кассам выстроилась огромная очередь желающих сдать билеты. Дядя спокойно купил билет и улетел в Ташкент в практически пустом самолете. Вылет, правда, задержался на полтора часа. Кстати, такого события в этой жизни еще не случалось, «Дядька ещё ничего не рассказывал, и даты из прошлой жизни я в упор не помню». «Тьфу-тьфу!» — мысленно сплюнул я через левое плечо. «Нафиг такие мысли! У нас всё будет хорошо!» Эти же слова я сказал и люди, с бледным лицом, садящиеся рядом со мной. Пока мы летели до Ленинграда, самолёт несколько раз проваливался в воздушные ямы, и кое-кто из пассажиров был вынужден воспользоваться бумажными пакетами. Люду тоже тошнило, но от пакета она всё же отказалась. Вот сейчас она боялась повторения такой качки. Однако полёт на или оказался не в пример комфортабельнее, чем на Яке. Шум двигателей был почти не слышен, в салоне лайнера приятно веяло прохладой из вентилятора. Нас даже покормили сосиской с пюре и кофе с булочкой. Так что вышли мы целые и невредимые из дверей одесского аэропорта, Под одесское солнце ближе к 17 часам дня. Посадка на теплоход планировалась на завтра, и нам нужно было где-то переночевать. К сожалению, опыт моей первой жизни по поводу одесских отелей ничего подсказать не мог, кроме того, что нынче свободных номеров ни в одной гостинице мы не найдём, поэтому надо искать частные предложения. У аэропорта никого с такими предложениями не имелось, поэтому мы уселись в такси и доехали до железнодорожного вокзала. Там сдали вещи в камеру хранения и вышли на улицу. С левой стороны от центрального входа туда-сюда бродили несколько женщин. Подойдя ближе, я услышал негромкое бормотание. «Квактирку, кому квартирку, дёшево сдаю квартирку», монотонно повторяли женщины, неприязненно глядя друг на друга. Люда кинулась к ближайшей тётке, как к родной матери. «Ой, вы правда сдаёте квартиру? Вот здорово!» — радостно воскликнула она, Затем недолго переговорила с ней и, повернувшись ко мне, решительным тоном добавила. «Саш, я нашла, где нам переночевать. Роза Моисеевна просит всего 10 рублей за ночь. Идём скорее». Но я не спешил. «Роза Моисеевна, а мне таки кажется, что вы просите слишком большие деньги за переночевать Да вишу, молодой человек. Азве 10 рублей много за ночлег в доме на Пушкинской улице в благоустроенном доме с туалетом неподалёку? Это же Одесса». «Ви нигде не найдёте таких удобств». «Саш, зачем ты споришь? Сейчас тётка рассердится и откажет нам», — шепнула мне Люда. «Ну ладно, молодые люди, так и быть. Ваза Моисеевна входит в ваше безденежное положение и уступит вам спальное место за восемь рублей», — сообщила деятельная старушенция. «Не слушайте эту проходимку», — вступил в разговор единственный присутствующий здесь лысый мужчина, старше средних лет. Борис Львович имеет честь предложить вам переночевать в настоящей богоустроенной квартире, всего за шесть целковых, а не в страшной пристройке с клопами и тараканами за целых восемь рублей. Боя, как тебе не стыдно рушить бизнес, тети Розы?» — накинулись на мужика остальные женщины. Но лысый мужчина уже целеустремленно направлялся к своей квартире, нисколько не сомневаясь, что мы следуем за ним. — Саш, он мне не нравится, — шепнула Люда. «Лучше бы мы пошли к Розе Моисеевне». «Ерунда», — ответил я. «Если квартира нам не подойдёт, всегда можно вернуться на вокзал. На худой конец переночуем в зале ожидания». Минут пятнадцать неспешной ходьбы, и мы зашли через узкий проезд во двор двухэтажного дома. «Вот, полюбуйтесь, куда вас хотела запихать эта стая падшая женщина», — сообщил Борис Львович, указывая рукой на ветхую сыроюшку, пристроенную к дому. Было непонятно, как та ещё не рухнула от старости». Метрах в трёх от неё стоял такой же покосившийся деревянный туалет. Оторванная дверь была просто приставлена к нему, чтобы хоть как-то выполнять своё предназначение. В это время дверь сарайки со скрипом утворилась, и оттуда появились три молодых моряка. Борис Львович ухмыльнулся и сообщил, «Вот с этими гоями вам бы и пришлось сегодня ночевать на одних наах, заплатив восемь рублей и ходить на очко в этот отвратительный туалет». «Какой кошмар!» – возмущённо отозвалась Люда. Нас тем временем подвели к деревянной лестницы, по которой следовало подняться на второй этаж. Лестница выглядела гниловатой современницей пристройки, поэтому поднимались мы по ней очень осторожно. Комнатка действительно оказалась чистой и достаточно уютной. Две кровати со свежим бельём, два стула, на столе у стены стоял чайник. Больше в ней ничего не было. Борис Львович показал нам туалет, оказавшийся общим для пяти квартир, проинструктировал насчёт чайника и, взяв деньги, удалился к себе, в соседнюю квартиру. «Ну вот мы и в хапре», — с чувством высказался я, усевшись на кровать. Люда смотрела на меня непонимающими глазами. «Действительно, чего это я несу? Для человека, не пережившего 90-е годы, это высказывание не несёт никакого значения. В смысле, в Одессе исправился я. Ну...» «Что, пока не поздно прогуляемся по городу?» Люда с энтузиазмом приняла мое предложение, и мы отправились на прогулку. На улице уже зажигались фонари, по тротуарам, наслаждаясь теплым вечером, двигалось множество людей. Тем не менее, мы привлекали внимание скорее из-за Люды, чем из-за меня. Она и так была ростом выше среднего мужчины, а надев все еще модные босоножки на толстой платформе, была даже выше меня». Как покушались на эту платформу наши молодые соседки по общежитию, не передать. От сдачи босоножек в аренду спасал только размер обуви, 39. -й. С такими ножками соседок у нас не водилось, и Люда с лёгким сердцем могла посылать всех в дальнюю дорогу. Да, именно из-за роста на нас и обращали внимание. Джинсы и джинсовые брюки для вечернего променада здесь были в порядке вещей, как и наша обувь на платформе. По мы тут были ничем не хуже и не лучше других отдыхающих и жителей Одессы. Для начала мы зашли в первое попавшееся кафе, поужинали, запив местным кислым вином пережаренный шницель. Когда вышли из кафе, на улице совсем стемнело, но по-прежнему было очень тепло и даже душно. Голова у меня после спиртного немного шумела. «Люда, пошли на море купаться!» Неожиданно для себя выпалил я. «С ума сошёл! У меня же нет купальника!» — возмутилась жена. «Подумаешь!» «Будем купаться голышом. На пляже темно, там никому до нас дела нет». Однако супруга, несмотря на все уговоры, не согласилась на такую авантюру. «Ну, на нет и суда нет, легко согласился я. Раз не идём на пляж, тогда возвращаемся в свою квартирку. Думаю, нам есть чем там заняться». Кровати Бориса Львовича подвели. «Скрепели они капитально. Но я такими мелочами не заморачивался, как и жена». Всё равно завтра утром мы покинем сие пристанище. Нас ждёт каюта номер 218 на палубе «Ц» теплохода «Адмирал Нахимов», которому до затопления осталось всего ничего 12 лет».